Глава шестнадцатая Мы неслись по городу, подгоняемые желанием убраться подальше. Со своей объемной иллюзией мы уже повстречались, после чего я развеял и ее, и отвод глаз нашей машины. «Не затопит!» — выразил опасение Олег. Он постоянно посматривал в зеркало заднего вида, хотя за нами никто не ехал. На шоссе припарковалась куча машин, и водители снимали на телефоны невиданное зрелище. «Нас?» «Нет, скоро успокоится», — уверил я. Заряд в накопителе закончится, и все. «И что это было?» «Карма?» «Вы же слышали, что несправедливо обидевшего всегда настигает божественное возмездие. Это оно и было». «Так-таки божественное!» «Ну ты и возомнила себе!» Он пытался шутить, хотя я видел. Олег сильно обеспокоен. «А я что?» «Я немного помог». «Немного». Он опять посмотрел в зеркало заднего вида. Ярослав, это было неразумно. Вода не так быстро поднималась, чтобы кто-то утонул. Я не про это. Он поморщился. Думаешь, данов не сложит 2,2 и, и не поймет, кто виноват? Мы уехали. Это зафиксировали камеры. Напомнил я. Его маг моего воздействия не заметил. Да и было там этого воздействия. Думаете, нужно было спустить открытый грабеж? В данном случае нужно было. Буркнул он. «Неужели ты не понимаешь, что Жданов это не спустит и придет к тебе, ко мне, к твоей маме, наконец? Ты о ней подумал, тупой малолетний мститель? По-твоему, стоит ее жизнь и здоровье, возможности что-то там доказать Жданову?» Он распалился и уже орал на меня, почти не следя за дорогой. «Чего вы так разошлись?» — удивился я. «Жданов ничего не докажет. Ему и не надо ничего доказывать. Он отомстит и забудет. За ним стоит клан. А за тобой...» «Да с чего ему мне мстить?» — не выдержал я. «В гараже с потолка свалился кран лебедки. Причем тут я?» Признаться, слова Олега меня встревожили. В таком ракурсе я не рассматривал свою месть, действовал чисто на эмоциях. А надо было успокоиться, вернуться ночью и сжечь там все к хренам. Причем так, чтобы на меня вообще никто не подумал. Айлинг был бы мной недоволен. Сам он провернул взрыв так, что все решили, это моя месть. Вот с кого нужно брать пример. «Ярослав, нафига ты вообще устроил это представление? Ты же не хотел светиться!» Продолжал бушевать Олег. «Не хотел», — согласился я. «Поэтому всем, кто к вам обратится за моей помощью, отвечайте, что то, чем я настраивал, у меня отобрал Жданов. И ему самому в том числе». Конечно, было обидно, что такой хороший приработок прикрылся. Но лучше перестраховаться, чем попасть в зону интересов Жданова. Становилась понятна обеспокоенность серого безопасностью нашего начинающегося дела. Если такой Михаил Сергеевич нацелится на нашу разработку, нам ее не удержать. «Если бы все было так просто!» — буркнул Олег и замолчал. Промолчал он до самого моего дома. Возможно, уехал бы, не попрощавшись, если бы не оказалось, что там меня уже ждали. «Ярослав Кириллович Елисеев?» Мужика, что ко мне подошел, я не узнавал, хотя он определенно показался мне знакомым. Или не мне. Пока я размышлял над столь серьезным вопросом, мужик проявил нетерпение. «Я тебя спрашиваю. Ты, Ярослав Елисеев?» Отнекиваться было глупо, тем более, что обеспокоенный Олег уже вылез из машины и стоял у меня за плечом, поэтому я ответил сделанной небрежностью. «Ну я что?» «Тебе повезло». «Лазаревы предлагают повторное тестирование». Сообщил мужик и достал артефакт. «Клади сюда руку». Радовать Лазаревых заранее я не собирался, да и нечем пока было, поэтому приказ выполнять не поторопился. Во-первых, почему я должен вам верить? Вы не представились, не предъявили никаких документов. А во-вторых, зачем мне вообще проходить тестирование? Подозрительно это все». Сколько лет они прекрасно обходились без Ярослава, но стоило появиться мне, как им сразу же потребовалась новая проверка. Мужик покрутил головой, усмехнулся и полез во внутренний карман пиджака, откуда вытащил удостоверение, из которого я узнал, что «бледных» Роман Александрович работает на службу безопасности Лазаревых. Удостоверение было не простое, а магически заверенное, поэтому при раскрытии в руках владельца печать засияла яркой зеленью, задавив на корню мое желание намекнуть на фальшивку. Зато я понял, почему он показался знакомым. Наверняка именно он восемь лет назад проверял мое тело и не нашел ничего заслуживающего внимания. «Но вы так и не ответили, Роман Александрович. Зачем мне вообще проходить повторное тестирование?» «Парень, не дури», — миролюбиво сказал бледных. «Иногда с возрастом сила магии растет, и если лазаревы посчитают, что ты того заслуживаешь...» Они вложатся в твое образование и дадут хорошую работу. Это прекрасный шанс для такого, как ты. А заслуживают ли сами Лазаревы того, чтобы я брал у них деньги, да еще их отрабатывал? Вопрос философский, кивнул он. Но пока ты не проверишься, не будешь знать, предложат ли тебе вообще что-нибудь. Ярослав, пока это тебя ни к чему не обязывает, сказал за спиной Олег. Но стоящий за спиной сильный клан — это поддержка и защита». Это был намек на проблемы со Ждановым, но я притворился, что не понял. «Господин Румянцев совершенно правильно говорит». Заулыбался бледных самими словами намекая, что Лазаревы без присмотра меня не оставляли и в курсе, кто трется возле моей мамы. Или выяснили всю подноготную за последние дни. Второе более вероятно. Хорошо, что я не хожу без отвода глаз в гараж. Плохо, что вообще привлек себе внимание как маг. «Проверить уровень магии я могу, но отстанут ли от меня после этого?» Бледных протягивал артефакт с нетерпеливой миной на лице. Считал он свой приезд простой формальностью и тратить на меня времени больше необходимого не хотел. В целом я склонялся к тому, чтобы пойти ему навстречу. Все равно не отстанет, пока не убедится, что я пустышка, а так у меня будет дополнительный козырь против Жданова. Шум въезжающей машины нарушил мои размышления, а вылезший из нее разозленный Жданов разбил нашу теплую компанию. На удивление бросаться ко мне с обвинениями он не стал, хотя, судя по его виду, подмокла не только его репутация, но и он сам. «И почему я не удивлен?» – зло выдохнул он. «Разумеется, дело никак не могло обойтись без Лазаревых!» «Кстати, Роман Александрович, по поводу защиты, очнулся я. Этот господин меня ограбил, а сейчас явно собирается еще в чем-то обвинить. «Наверняка, чтобы вытащить побольше денег». «Да тебе, сопляк, жизни не хватит, чтобы со мной расплатиться!» взвился Жданов. «Даже если тебя на органы продать половину не оплатишь!» «Что ты устроил в моем гараже?» «Я устроил». Перешел я в нападение, решив, что терять мне больше нечего. «Вы пригласили меня выполнить работу. Я ее сделал, между прочим, на высочайшем уровне. В результате вы меня ограбили и выгнали». Я опять повернулся к бледных. «Так как, Роман Александрович, возьмут ли на себя Лазаревы разрешение этого конфликта в мою пользу?» «Ты разрушил мой гараж!» — заорал Жданов. «Я к нему пальцем не прикоснулся», — отбрил я. «Когда мы уезжали, он стоял на месте и не собирался разваливаться. Более того, чтобы его разрушить, требуется строительная техника. Моих сил точно будет недостаточно». Жданов буравил меня взглядом. Его группа поддержки в лице охранника и давешнего мага стояла у него за спиной и не торопилась влезать в разборки. Наверное, потому что к нам подошел еще один представитель клана Лазаревых, вылезший из машины. Опасное, оказывается, это дело – тестировать детей на магию. Не зря они поодиночке не ездят. «И как он разрушил гараж?» – заинтересовался бледных. «Залил!» – буркнул Жданов. «Когда мы уезжали, вода была по пояс и не собиралась останавливаться». «А я тут при чем?» — удивился я. «Когда я уезжал, ничего не лило, а к вашему водопроводу я близко не подходил». «Ты что-то делал с машиной, от нас закрывшись!» Это было слабым местом. Возможно, я сделал это зря. Ждановский маг все равно не понял бы, что я магичу. «Вы проверили и приняли работу», — напомнил я. «И опять-таки, я закрывался над машиной, к водопроводным сетям близко не подходил и не вижу связи между ними и машиной». Я, кстати, тоже. Поддержал меня бледных. Но сама по себе информация, что вы привлекаете для ремонта машин несовершеннолетнего представителя нашего клана, интересна. Нужно будет узнать, почему вы не согласовывали с нами. Ради разнообразия я не стал напоминать, что представителем клана не являюсь, слишком злым выглядел Жданов. «Вода текла из машины. Повреждена омывательная система», — неохотно пояснил он. Этот сопляк переподключил ее так, что когда она попала в аварию, началось затопление гаража. Польщен, я отвесил глубокий поклон. Вы такого высокого мнения о моих способностях? Как ваша машина могла попасть в аварию в гараже? Бледных прищурился. Сдается мне, сейчас вы собираетесь повесить свое раздолбайство на подвернувшегося парня, который, предположительно, даже не маг. Он потряс артефактом почти перед носом ужданова. Я как раз приехал, чтобы это проверить. — А проверьте при нас! — внезапно успокоился Жданов. — Возможно, выяснится, что нужно кое-кого оштрафовать. Он так посмотрел на своего мага, что тут побледнел и даже на два шага отступил. Теперь отказываться точно было не в моих интересах, поэтому я молча положил руку на протянутый артефакт и понаблюдал очень недолгое время, как в синем секторе заполнялся столбик, до зеленого он не дополз самую малость. А ведь был еще красный, для самых сильных магов. Я же говорил, не маг. в Влез успокоенный Ждановский маг, который во время работы артефакта опять придвинулся к нам, но начальник на него так зыркнул, что он тут же заткнулся и опять отошел. «Хотел бы я знать, что ты в таком случае делал с машинной Прошипел Жданов, пристально глядя на меня. «Я вам уже сказал, что свои секреты не продаю», ответил я, не отводя глаз. «И с вами больше работать не буду никогда и ни на каких условиях. Вы нечестный партнер». Жданов захохотал так, что его согнуло пополам, и он уперся руками в колени. «Нечестный партнер! Нечестный партнер!» Проговаривал он сквозь смех, никак не желая успокаиваться. «Какой я тебе партнер, сопляк! Партнерами могут быть только равные! Поехали!» Бросил он своим сопровождающим, выпрямился, достал большой клетчатый платок и вытер выступившие слезы. «А этот?» — кивнул охранник на меня. «Мы отправим претензию Лазаревым», — решил Жданов. «Сдается мне, у вас нет для этого никаких оснований», — заметил Бледных. «Не единого». «Посмотрим», — скривился в ответ Жданов. В нем не чувствовалась больше уверенность в своей правоте, и я подумал, что, наконец-то, зримая польза от Лазаревых. Можно сказать, появились вовремя и помогли. «Лазаревы в контракт со Ждановыми?» Поинтересовался я у бледных, стоило машине подмоченной троицы выехать со двора. «Есть некоторые разногласия», — уклонился от прямого ответа тот. «Так вот, Ярослав Кириллович, что я вам скажу?» Он сделал паузу и торжественно произнес. «Уровень у вас недостаточный для обучения магии, это так, но недостаточный на самую малость. и намного выше результата прошлого измерения, поэтому я буду рекомендовать провести еще одно тестирование через полгода. Весьма вероятно, что к этому времени ваше обучение будет иметь смысл вкладываться. Боевого мага из вас, конечно, не выйдет, но и бытовые тоже высоко ценятся и хорошо зарабатывают. Спасибо. Я попытался не расхохотаться, но губы сами расползлись в улыбку. «Надеюсь, бледных решит, что от радости, и не подумает, что веселюсь от одного предположения, что меня здесь могут чему-то научить». «До встречи, молодой человек!» Он кивнул на прощание и сразу направился к своей машине. «Подождите!» — окликнул я его. «Скажите, а при положительном результате я смогу выбрать школу?» «Определенный выбор будет». Он повернулся и с интересом меня рассматривал. «Вы так уверены в успехе?» «Полностью. Вот как?» Тогда у вас наверняка есть пожелания по школе. Вы что-то выбрали? Да, крылья Феникса. Он не рассмеялся, хотя уголки губ дернулись. Высоко метите, Ярослав Кириллович, — ответил он. Я бы посоветовал вам присмотреться к школам попроще. Ваш уровень магии и знаний вряд ли подрастет до требуемого в крыльях Феникса. Я думал, там определяющим является платежеспособность учащегося. И это тоже. «Должен вас предупредить, Ярослав Кириллович, что Лазаревы не станут вас вкладывать средства, которые не окупятся. Всего хорошего». В этот раз я окликать его не стал, и он спокойно дошел до машины и уехал. Все это время мы с Олегом промолчали, но стоило машине выехать со двора, как Олег неожиданно сказал. «Самое удивительное, Ярослав, что я почему-то верю, что ты будешь учиться именно там». «Потому что учеба в других школах вообще смысла не имеет». — пояснил я. — Из этого я хоть что-то вынесу. — Как вы думаете, Жданов от нас отстанет? — Посмотрим, — нахмурился Олег. Он уже сомневался, когда уезжал. — Если Жданов отправит претензию Лазаревым, а те от тебя откажутся, то Жданов может попытаться что-нибудь с тебя стрясти. Но раньше времени не паникуй. Олег уехал, маму дожидаться не стал. Хотя я ему предлагал посидеть у нас, можно сказать, от чистого сердца, даже пельмени пообещал сварить. Пришлось варить только на себя, параллельно прослушивая новости. Гвоздем программы, разумеется, был Ждановский гараж, вода из которого уже не хлестала, но уровень затопления оставался приличным. Жаль, озеро не получилось. То ли емкости накопителя не хватило, то ли ушлый маг догадался отсоединить блок омывателя. но город однозначно останется без нового водоема. «Я давно отвержу о необходимости разграничивать магию и технологию», вещал благообразный старец с совершенно белой козлиной бородкой. Козлина она была не только по форме. Бородка все время смешно дергалась, забирая все внимание себе и делая лицо консультанта совершенно незапоминающимся. «Это не первый случай дефектного заклинания, наложенного на автомобиль», Да, в этот раз человеческих жертв не было, но ущерб колоссальнейший. И все из-за криво наложенного заклинания, которое прекрасно заменяется технологиями. Да, в этом случае бачок пришлось бы регулярно заполнять водой, зато даже вылейся она полностью, это не привело бы к катастрофе. — Но удобство! — пискнула молоденькая ведущая, которую гость явно подавлял своим авторитетом. — Магия дает удобство, которое не может дать технология. «Да с чего вы это взяли?» – вытаращился на нее старец. «Все, буквально все аспекты можно перекрыть техническими приемами, зависящими от заклинаний и накопителей. Вон оно, ваше удобство!» Он с довольным видом кивнул на экран, на котором как раз показывалась обширная водная гладь с плавающими предметами на поверхности. «Что теперь Ждановы с ним будут делать? Рыбок разводить?» «Хорошо еще, что все это случилось на окраине белоорска вдали от жилых кварталов. А если бы жилые массивы затопили? Сколько людей остались бы без электричества? Сколько раз я обращался с предложением запретить магию в городах и каждый раз сталкивался с отказом? Но теперь, уверен, к моим словам отнесутся с куда большим вниманием». «Но прогресс не остановить», — пискнула ведущая. «Это не прогресс», — уверенно парировал старец. Это регресс, возврат к средневековью, когда наш быт зависел от магии. Но сейчас, при нынешнем развитии техники, упор нужно делать на то, что доступно каждому, и не несет такой опасности. Магию нужно оставить магам и отделить от обычных людей. Нам она не нужна. Для нас она опасна. Да и не только для нас. Он мог вещать часами, не говоря при этом ничего нового или интересного. Поэтому я выключил телевизор, взял тарелку с пельменями и отправился к себе. Нужно было поесть и сделать хотя бы часть намеченного на сегодня до тренировки. И подумать, как можно нивелировать влияние эмоций на поступки. Олег был совершенно прав, когда говорил, что сегодня я подставил и его, и себя. Если бы не вмешательство бледных, так удачно приехавшего с проверкой, разбираться с Ждановым пришлось бы мне. Конечно, я бы с ним разобрался, но это вызвало бы множество ненужных вопросов. Кирилл Лазарев читал о проверке его внебрачного сына и хмурился, хотя результаты можно было назвать никакими. По окончании чтения он велел секретарше вызвать бледных, отложил лист отчета в сторону и встретил вошедшего довольно холодно. «Почему вы написали, что рекомендуете еще одну проверку через полгода?» — спросил он. «Вряд ли стоимость обучения окупится работой хилого мага». «Было еще что-то, что я не указал в отчете, но сообщил нашей службе безопасности». «И что же?» «Вы наверняка слышали о сегодняшнем сбое у Ждановых». Бледных сделал паузу, дождался небрежного кивка и продолжил. «Ждановы обвиняют в этом Ярослава». «Что?» Кирилл расхохотался. «Там был магический сбой. Здесь...» Он придвинул листок. «Указано, что мальчик не маг. Каким образом он мог это сделать?» «Официальная позиция такова, да», — невозмутимо ответил Бледных. «А неофициально отличается?» Насмешливо уточнил Лазарев. «Я там был. И я разговаривал с этим мальчиком. Он не боялся Жданова. Именно не боялся, а не делал вид, что не боится». Он был уверен, что с ним справится, хотя со Ждановым были еще трое. И пусть шофер в схватке, скорее всего, не участвовал бы, а сам Жданов слаб что в магии, что в бою, но там был еще маг и телохранитель, и Ярослав не боялся. Возможно, он просто не осознавал, кто на него наезжает? Возможно. Но у Жданова он занимался машиной, а конкретно магическим узлом, и Жданов был вполне доволен результатом. «Затопленный гараж — это прекрасный результат для Жданова?» — усмехнулся Кирилл. «Гараж затопился после того, как Жданов ограбил Ярослава». «На что ты намекаешь?» «На то, что к мальчику стоит присмотреться». Бледных ушел, а Лазарев опять притянул к себе листок, ища там и не находя ничего, к чему стоило бы присматриваться. В конце концов, листок отправился в папку на подумать которая валялась на нижней полке шкафа, и который Кирилл очень редко возвращался.